Глава 12. Когда мужчина приглашает таким образом, пусть и не на свидание, а всего лишь на ковер, отказываться невежливо. А потому я поймала взгляд Кирана, увидела кивок и шагнула в портал. Без сумки, без тетради, вот так вот, без всего. Дракон дымился. Вокруг него в воздухе витали крупные и мелкие кольца пара, перемешавшиеся со всполохами алого огня. Казалось, еще немного он распадется на угле, а теми можно будет обогреваться всю зиму, настолько много сил они будут содержать. Я бы, может, посмеялась бы над собственным сравнением, если бы его причиной была не я сама, а так... Так я стояла, недоуменно смотрела на изрыгавшего пламя и дым ректора и пыталась понять, что же довело его до такого состояния. Кто, понятно, я. Иначе он не орал бы благим матом мое имя. А вот что... Что именно в моих действиях вызвало подобную необычную реакцию? «Адептка! Пятый пункт устава Академии! Быстро!» Внезапно, срываясь на рык, потребовал от меня дракон. В его глазах горело поистине адово пламя, способное напугать кого угодно, кроме той, что росла на ужастиках и триллерах. «Не знаю, Тарректор! Мы его не учили!» Честно ответила я. «Он стоит у вас экзаменом в программе первого курса!» Зарычал дракон. Я недоуменно хлопнула ресничками. Устав, экзаменом, на первом курсе? Да не было такого. Перед моим носом появился план занятий первого курса. И там действительно был устав. Вот только... Так его отменили, то тарректор. Простодушно пояснила я. Предыдущий ректор отменил. Сказал, мы не справляемся с нагрузкой, а значит, вся чушь можно не учить. И поставил нам автоматом. Я не договорила. По кабинету пронес сырык динозавра, у которого внезапно заболели сразу все зубы. Пятый пункт устава Академии гласит, что адепт не должен для выполнения задания прикладывать больше силы, чем того требует то самое задание. Снова рыкнул дракон. «Что сделали вы?» «М -м, «А что я такого сделала-то? Задание выполнило по любимому предмету всего лишь». «Не знаю, ректор честно ответила я. «Выплеска вашей силы хватило бы, чтобы открыть портал в иной мир», заявил дракон и посмотрел на меня, как на свой будущий ужин. «Упс». Большой такой, упс. Когда не знаешь, что делать, прикидывайся дурочкой, милая. Учила меня в моем босоногом детстве бабушка. Особенно, когда перед тобой мужчина. Они любят глупышек, редко ярятся на них. Мне было тогда 10 или 11 лет. Я запомнила эту простую истину и спробовала ее на следующий день на одноклассниках в школе. Там сработало. Но вот сработает ли здесь? Все же мальчишки-одноклассники – это не дракон. К тому же находящийся в ярости. И все же я решила попробовать. «Я не знала, та ректор простите, пожалуйста». И глазками так хлоп-хлоп. «Не стройте себя, дура, адептка!» Не сработало. А жаль. «Так больше же некого строить, Тарректор», — хмыкнула я. «Подскажите, о за нарушение устава Академии полагается отчисление? А то меня в моем мире уже потеряли». Очередной рык, а затем густой серый клуб дыма. В следующую секунду дым рассеивается, и на меня в упор смотрит огромная черная драконья голова. «На человеческом теле, да». Частичный оборот, судя по всему, неконтролируемый. Довела я мужика. Не до кондрашки, но почти. Рядом, так сказать. Могу, умею, практикую. Вон! Маги исполнила приказ ректора буквально, и я сразу же оказалась в аудитории. Присоединилась к своему курсу и керану. Очередные изумленные взгляды я проигнорировала, только плечами пожала. Я нарушила устав, но нам, старым ректором удалось решить все наши разногласия. Как будто, опровергая мои слова, по академии разнесся злобный драконий рык. Заметно. С легкой улыбкой кивнул Киран. Пара скоро закончится. Собирайте вещи, адептка. Это как скажете. Я быстро покидала в сумку пищей принадлежности и уже через минуту выходила вместе с однокурсниками за аудиторией. В столовую. Нам всем нужно было именно туда. Мой желудок давно уже намекал нерадивой хозяйке, что его пора кормить. И плотно. Он снова пообещал тебя отчислить поинтересовался лантар, с любопытством косясь на меня. Я покачал головой. Не поверишь, я сама спросила, могу ли быть отчисленной. И он сразу же отправил меня назад, к Керану. Вот так и сразу. Ну, сначала у него был неконтролируемый частичный оборот. Что? Что вы все на меня так смотрите? Он ее когда-нибудь прибьет и под кустиком прикопает. Уверенно заявила Деляна. Пора делать ставки, сколько она вообще проживет теперь. Прогудел тролль Шоркас. умный во все. Проворчала я. «Пошли в столовую, есть хочется». И желудок подтвердил мои слова немузыкальным урчанием.